В июне Финн опубликовал во всех газетах словесный портрет похитителя, составленный на основании рассказа доктора. Возраст от 30 до 35 лет, рост 1,75, атлетическое сложение, говорит со скандинавским или немецким акцентом, весит от 68 до 72 килограммов, светлый цвет кожи, светло-каштановые волосы, миндалевидные проникновенные глаза, открытый лоб, острый подбородок. Начиная со дня передачи выкупа Джону в магазины, кафе и универмаги стали поступать банкноты, отмеченные казначейством. Деньги пускали в обращение осторожно и умно. Как только лейтенант Финн получал сообщение, он проводил дознание в том месте, где появлялась банкнота, а затем на карте, висевшей в его кабинете, булавкой отмечал это место. Однако результаты были неутешительными. Красные точки на карте появлялись безнадежно медленно, не давая серьезных результатов. В октябре лейтенант Финн вспомнил, что когда-то слышал о молодом нью-йоркском психиатре Данли Шенфельде, у которого была своя версия по делу Линдберга. В противоположность полиции доктор утверждал, что кража ребенка была совершена одиночкой. Вполне возможно, считал он, что какой-то человек, одержимый манией величия, посчитал великого пилота «Идола Америки» своим соперником. Именно такой маньяк мог решить, что выкрав ребенка, он победит Линдберга и докажет этим свое над ним превосходство — комплекс властвования. Похититель попросил всего 50 тысяч долларов. Это мизер для организованной банды, потому что самым важным для него был сам факт похищения. Впрочем, Шенфельд признавал, что его версия основывается только на газетной информации, если бы я мог ознакомиться с перепиской о выкупе. Фин обратился в полицию Нью-Джерси, нажал и Линдберг, просьба была удовлетворена. Психиатр получил фотокопии бумаг, которые до этого тщательно скрывались. Через два дня психиатр сообщил Финну, что письма подтвердили его предположение. «Можно составлять план действий». Врач начал с того, что дал детальное описание личности Джона. Во-первых, он действительно был немцем. Стилистические и орфографические ошибки, несомненно, доказывали, что это эмигрант, все еще думающий по-немецки. Возможно, он жил в Бронксе, Поскольку читал газету Хоум Ньюс и хорошо знал тот район, об этом можно судить по детальности инструкции, которые он давал старому учителю Кондону. По словам Шенфельда, в личности Джона ярко проступала бессознательность мышления. Из писем следовало, что человек считал себя всемогущим. Стиль писем и бесед с учителем Кондоном отражал болезненную самоуверенность. Почти через год после преступления, подхвёстнутый поиском нью-йоркского лейтенанта, шеф полиции Нью-Джерси Шварцкопф, снова стал думать о лестнице. ее заново изучили, фотографировали в разных ракурсах, ее исследовали плотники и техники палаты мер и весов Вашингтона, однако здесь каких-либо положительных результатов не было. Артур Келлер... начальник лаборатории дерева Соединенных Штатов. Видел только образцы дерева, но не изучал всей лестницы. Шварцкопф, узнав о его блестящей репутации, решил попросить помощи специалиста. Келлер разобрал лестницу, пронумеровав каждую из 11 ступеней и все шесть продольных брусов. Начал изучать структуру дерева. Тщательно изучив увеличенные фотографии следов, оставленных фрезой, Келлер смог определить как основные характеристики лесопилки, так и скорость, с которой обрабатывалось дерево. Он отправил письмо владельцам всех лесопилок, находящихся между Нью-Йорком и Алабамой. Их было 1598, задавая только один вопрос. Имеется у кого-либо из них машина с теми характеристиками, описание которых он прилагал? Полученные ответы позволили ему сократить поиск до 23 лесопилок. Хозяевам этих предприятий он направил повторные письма с просьбой прислать образцы сосновых досок различных размеров, обработанных на этих машинах. Наконец, на одном из образцов, полученных от компании «Дорн», он обнаружил характерные бороздки, идентичные тем, которые были на брусках лестницы.